Глава 31. Когда отгремели закрывшиеся на ночь двери, Томас ожидал сюрприз. Выпустить его на волю пришел никто иной, как Албе с собственной персоной. Ключ проскрежетал в заржавленном замке, звякнула Шеколда, и дверь широко распахнулась. «Ну что, жив Шенк?» — гаркнул алби «Он выглядел намного лучше, чем вчера, настолько лучше, что Томас ничего не мог поделать, как только пялиться на него во все глаза». Кожа вожака обрела свой первоначальный цвет, розовые прожилки на белках глаз выглядели, как у всех нормальных людей. Казалось даже, что за сутки ему удалось прибавить в весе фунтов пятнадцать. Алби заметила столбенелый взгляд бывшего узника. «Эй, парень, на что ты так вылопался?» Томас тряхнул головой. Похоже, он попросту впал в транс. Мысли понеслись галопом. Что помнит Алби? Что еще ему известно? Что он расскажет другим? «А, да нет, ничего. Просто потрясающе, как ты быстро поправился». «Ты сейчас как? Нормально?» Алби согнул руку в локте, демонстрируя вздувшийся бицепс. «Лучше чем. Давай, выходи!» Томас повиновался. Он надеялся, что глаза у него не бегают по сторонам, выдавая глубоко спрятанную озабоченность. Алби закрыл и запер дверь кутузки, после чего повернулся к Томасу. «Вообще-то, вру чем зря. На самом деле, чувствую себя, как кусок плюка, сожранный и сблеванный гривером, причем два раза». «Ну да, так ты выглядел вчера». Заметив, что Алби метнул в него рассерженный взгляд, Томас понадеялся, что вожак на самом деле не гневается всерьез, однако поспешил исправить оплошность. «Но сегодня ты как новенький, правда-правда». Алби положил ключ в карман и прислонился к двери кутузки. Да, ну и разговорчик у нас с тобой вчера вышел». У Томаса упало сердце. Кто знает, чего ожидать от Алби в его нынешнем состоянии? «Эм, да, я помню». «Я видел то, что видел чайник. Оно теперь поблекло, но я все равно никогда не забуду. Жуть жуткая. А когда начинаю об этом говорить, меня что-то как душит, что ли? Сейчас так -то вообще, только что иметь возникнет в башке, то сразу же и исчезает. Как будто оно, то самое, что помню, не хочет, чтобы я его помнил. Вчерашняя сцена мелькнула перед мысленным взором Томаса. Алби орежит, он ворочается, пытается задушить самого себя. Томас ни за что бы не поверил, что такое возможно, если бы не видел этого собственными глазами». И, как бы ни был страшный ответ, он должен спросить. «А вот та штука обо мне. Ты все твердил, что видел меня. Что я делал?» Алби долго не отвечал, рассеянно глядя вдаль. «Ты был... заодно создателями. Помогал им. Но это было не самое большое потрясение». томусу показалось, будто кто-то со всего размаха въехал ему в солнечное сплетение. «Помогал им?» Он селился спросить, что это значит, но не нашел подходящих слов. А Алби продолжал. «Я надеюсь, что превращение не возвращает нам настоящих воспоминаний. Я думаю, оно создаёт фальшивые. Кое-кто ещё подозревает то же самое. Мне остаётся только надеяться. Если мир действительно таков, каким я его видел...» Он затих. Воцарилась зловещая тишина. Томас был озадачен, но продолжал гнуть свою линию. «Ты не мог бы рассказать, что там было обо мне?» Алби помотал головой. «Ни за что, Шэнк. Не собираюсь рисковать, снова самоудушиться Наверное, они ставят в мозги какой-то блок, ну, типа, как когда они стирают наши воспоминания». «Да знаешь, если я, сволочь, может, тебе не стоило выпускать меня из клетки?» Томас всё же надеялся, что его слова не будут восприняты как руководство к действию. «Да какая ты там, сволочь, чайник? Ты, может, дубина и козёл, но не сволочь». Алби изобразил что-то вроде улыбки. На его обычное жёстком лице обозначилась горизонтальная щель. «Ты рисковал собственной задницей ради меня и Минхо. Ни одна сволочь на это не способна. Я, во всяком случае, о таком не слыхал. Не, думаю, что они что-то химичат с гриф-сывороткой и с превращением какая-то ерунда. Надеюсь на это. Ради тебя, да и ради себя самого тоже». Томас так воспрял духом, узнав, что не считает его шпионом и предателем, что услышал только половину сказанного лидером. «Что, действительно так плохо? Я имею в виду воспоминания, которые вернулись». «Я вспомнил кое-что из своего детства, ну там, где жил и все в таком роде. И если бы сам Господь сейчас сошел с небес и сказал, что я могу отправляться обратно домой...» Алби потопил взор и снова помотал головой. «Поверь, чайник, прежде чем идти, я пойду и проведу ночь любви с гриверами». Услышанное несказанно удивило Томаса. «Неужели все так страшно?» Вот если бы вожак рассказал более подробно, описал бы поточнее, что он видел. Но память о припадке, когда Алби чуть не удавил себя собственными руками, была еще слишком сыжа. «Так может, воспоминания все-таки не настоящие, а, Алби? Может, гриф-сыворотка — это просто какой-то психотропный наркотик, вызывающий галлюцинации?» Томас понимал, что хватается за соломинку. Алби секунду подумал. «Наркотик, глюки!» И снова потряс головой. «Сомневаюсь». «Ну что ж, попытка не пытка. Все равно нам надо вырваться из этого места». «Да что ты говоришь, чайник?» Саркастически изрек Алби. «Спасибо. Интересно, что бы мы делали без твоих отеческих наставлений?» Неожиданная смена настроения вожака вырвала Томаса из состояния мрачной подавленности. «Прекрати звать меня чайником. Теперь у нас девчонка-чайник». «Окей, чайник». Алби вздохнул, давая понять, что беседа окончена. «Иди сожри что-нибудь. Ты отмотал свой великий тюремный срок длиной в целый один день, можно сказать, от звонка до звонка». «Одного дня более чем достаточно». И хотя Томасу страшно хотелось получить ответы на все свои наболевшие вопросы, ему еще больше хотелось убраться подальше от кутузки. Да к тому же он был голоден, как волк. А дарив Алби счастливой улыбкой, он полетел к кухне на свидание с ужином.